Дейдре Фэй. Моё тело – мой дом. Телесная осознанность для исцеления травм и работы с разрушающими эмоциями. Откройтесь тому, что вас питает. Живите той жизнью, которой всегда хотели. С благодарностью ко всем, кто поделился со мной своей болью и переживаниями. Вы вдохновили меня, мотивировали и дали силы на то, чтобы найти способ не терять надежды. Давайте вместе создадим тот мир, в котором мы хотели бы жить. Благодарности. Возможность вспомнить всех, кто поддерживал и направлял меня на пути личного и профессионального развития, это настоящий подарок. Большую часть из них я не смогу перечислить поименно. Это мои клиенты, пациенты и ученики, с которыми я работала лично, в коучинговых группах, в ходе онлайн и офлайн обучения. Я бесконечно вдохновляюсь людьми, которые помогли мне научиться более глубоко применять описанные в этой книге приемы. Возможность быть компаньоном для других на пути к исцелению неоценима. Многие из навыков телесной осознанности сформировались за те шесть лет, что я провела, плотно общаясь с духовными учителями в Индии. Друзья, которых я там завела, изменили мою жизнь. Большую часть времени мы прожили там вместе с моей сестрой Шейлой. Я бесконечно благодарна за то, что рядом со мной был и есть такой добрый, честный и цельный человек Томас Амелио, Шиванант, познакомивший меня с наставниками и концепциями, которые стали источником множества озарений. Анна Пул все эти годы оставалась моей близкой и заботливой подругой. Пэт Сарли подтолкнула меня к осознанной жизни. Мне повезло, и моими наставниками в медитации стали невероятные личности. Сестра киран Флин, сестра милосердия, открыла для меня мир ретритов молчания и духовного обучения. Мишель Макдональд Смит и Шарен Зальцберг познакомили меня с приемами осознанности и концентрации. Жан Кляйн, Адвайта Йог, своим учением проложил мне путь к восприимчивости. Именно под его руководством я сама впервые стала практиковать телесную осознанность. Гелик Ринпоче и его «Драгоценное сердце» сформировали мое мышление и помогли продвинуться в освоении медитации. Дэн Браун поддерживал мою практику Махамудра и дал фундаментальное понимание теории привязанности, за что я всегда буду ему благодарна. Мне повезло работать в «Центре травмы» с Бесселом Вандер Колком, одним из величайших визионеров в своей сфере. Значение его вклада невозможно переоценить. Бессел собрал команду потрясающих терапевтов, которые создали прекрасную среду для обучения и сотрудничества. Джоди Вигрин, Сара Стюарт, Пати Левин, Кевин Беккер, Дебора Корн, Дебора Розель, Элизабет Кол, Ричард Джейкбас, Пола Морган-Джонсон и Джоан Помадора Каждый из членов команды делился бесценным опытом и помогал развиваться остальным. Янина Фишер стала моим ментором, супервизором и подругой. Без ее веры в эффективность подхода телесной осознанности, который мы использовали в совместных группах, эта книга никогда не появилась бы на свет. Я навсегда в долгу перед ней за то, как нежно, но упорно она подталкивала меня, когда я решила написать книгу. Не могу не упомянуть обучение системно-ориентированной терапии у Ивон Агазарян. Также на мою работу повлиял Майкл Уайт и его нарративно-терапевтический подход. Нэнси Напьер великодушно помогла мне с первой концепцией книги. Я благодарю Фрэнка Коригана, Криса Гермера, Силию Грант, Рика Хансена, Лиз Холл, Джоан Клаксбрюн, Джерри Фредера, Полу и Хану Гилбертов и все сообщество CFT-терапевтов. Еще одним моим наставником стала Пэт Огден в Институте сенсомоторной терапии. Спасибо моим бережным редакторам Патрику Фейю, Кортни Доннельсон и Саре Грин из Вокима. Отдельно я хочу поблагодарить моего партнера в работе и жизни, Джека Вольпи Ротонди. Муж помогал мне на долгом пути, наполняя каждую грань моей жизни любовью. Спасибо тебе. Мне невероятно повезло. Я училась у сильных и одаренных наставников. Если вы столкнетесь в этой книге с ошибками и неточностями, помните о том, что это лишь результат моих попыток постичь невероятно глубокий материал.